Глава 41. Кольцо блокады сжималось вокруг города медленно, но неумолимо. Ни у кого из военных чинов более не имелось сомнений, что его сдача ордом нежити неминуема. Силы оказались неравны. Даже современная техника была практически бессильна, не говоря уж о личном составе, который раз за разом становился мясом для наседавших тварей. Ряды ВВС стаяли, а монстры, казалось, только прибавлялись. Уничтожали одних, их место занимали другие. Были высказаны предположения, что они появляются из неких порталов, но это вызывало большие споры. А пока обсуждались теории «гибли люди», и нежить занимала все большую территорию. Город постепенно эвакуировался, как и многие другие, до него. Несколько месяцев казалось, его-то точно не сдадут. Периметр держат крепко, но нет. окраенные районы уже наводнили чудовища, и все больше их прорывалось к центру. Иногда бои разгорались прямо среди бела дня, там, где прежде появление тварей было немыслимо. Университет, полностью перешедший под юрисдикцию военного ведомства, занимался только одним — искал способы бороться с магией черной звезды а лаборатория Лазаря Николаевича быстро стала приоритетной. Именно на нее возлагались основные надежды. Никто не говорил об этом прямо, но профессор знал, исследования, проводимые под его руководством, должны стать панацеей от нашествия нежити. В сложившихся условиях о морали речи не шло. Человечеству по заре требовались ресурсы. Тот самый личный состав, который таял на глазах. Но только более... Смерти стойкие. И Лазарь Николаевич верил, что сумеет воплотить теорию. Он был близок, очень близок. Пусть он добился не того, чего хотел, это стало его болью. Жена и сын, которых он воскресил, не вернулись с того света в прямом смысле слова. Кости не обросли плотью, плоть не покрылась волосами. Два скелета восстали из гроба, источая зеленый волшебный дым, который вдохнул у них профессор. Он не хотел этого. Ученый понял, что полностью преодолеть законы природы или, если угодно, Бога, невозможно. Ни магии, ни науки, ни их союзу. Но сделал в этом плане больше, чем кто-либо из людей. Он не стал Иисусом. Лазарь Николаевич упокоил останки, сложил их в новый гроб, один на двоих, и распорядился похоронить их глубоко в земле, залив толстым слоем бетона. Никакого надгробия заказывать не стал. Этот этап его жизни был закончен. О нем следовало забыть как можно скорее. И он заставлял себя делать это каждый день. Занимал все время работой, К сожалению, сон ему больше не требовался. И времени стало очень много. Зато исследования продвигались быстро. Не так, как хотелось бы военным, но скоро. Лазарь Николаевич поднял голову от книги, которую читал дома, и взглянул в зеркало. На него смотрел худой человек с пергаментной кожей, обтягивающий череп, черные глаза, без радужек, результат операции, на которую пошел профессор, чтобы видеть в любое время суток, окружал зеленоватый светящийся ореол. Сила, приобретенная ученым, жила в нем. Она была способна на многое, он знал это. Заклинание пришлось изменить, изучить и разработать техники, многое добавить, убрать лишнее, но Лазарь Николаевич не сомневался. Магия «Черной звезды» не устоит перед натиском легионов, которые очень скоро встретят ее на передовой. Осталось только найти героев, готовых умереть ради общей победы человечества, стать такими же, как он, Взгляд Лазаря Николаевича остановился на собственном лбу, где темнело оставленное странной сущностью клеймо. Он был помечен. Что ждало его в конце обещанной вечности? Странный вопрос, но профессор не сомневался. Ничто не дается так просто, и за дар придется однажды заплатить. Страшно представить, как. Имеет ли он право предлагать другим пройти тот же путь, что прошел он? Это еще предстояло решить. А сейчас надо было заняться другим делом, неотложным. Гомункул, превратившийся в мальчика, не мог больше оставаться в городе. Его следовало отправить в эвакуацию вместе с частью сотрудников лаборатории. Его статус до сих пор был неясен. То ли он часть эксперимента, то ли самостоятельная личность, человек со всеми правами. Правда, последний пункт мало кого интересовал в сложившейся ситуации. Так или иначе, университет переезжал, чтобы продолжить исследование в другом, пока более безопасном месте. И гомункула надо было увозить. Лазарь Николаевич договорился, что за ним присмотрят старшие лаборанты соседнего отдела, который эвакуировался с семьей. последнее время он много времени проводил с мальчиком, они даже подружились. Бывал тот и у него дома, так что насчет присмотра профессор не беспокоился. Вызывало тревогу другое. Поезд, перевозивший оборудование и сотрудников университета, должен был следовать по пути, который в последние дни активно атаковали оборотни. Сохранность груза находилась под угрозой, но ничего изменить уже было невозможно. Расписание маршрутов составили и утвердили. Воврал царившие на железной дороге не позволяли вносить коррективы. Лазарь Николаевич решил лично проконтролировать погрузку. Ну и попрощаться. Но прежде ему требовалось сделать еще кое-что. Это не терпело отлагательств. Больше нет. Профессор вышел из спальни и направился в кабинет. Там на столе стоял приготовленный ларец. Лазарь Николаевич так ни разу и не открыл его с тех пор, как нашел в своем доме. Откуда он там взялся, можно было только гадать. Ученый положил нарезную крышку ладони и замер прислушиваясь, но и в этот неизвестно какой раз не почувствовал биение своего сердца. Было ли оно там? Должно быть, да. Ведь тот, кто забрал его из груди Лазаря Николаевича, оставил на ларцень недвусмысленную надпись, на языке которого ученый не знал, но который загадочным образом понимал. Профессор убрал ладони и машинально вытер их о штаны. Пора. Он придумал, куда спрятать сердце, и теперь оставалось только сделать это. Подхватив ларец, он вышел из дома и погрузил его в багажник автомобиля. Затем сел за руль, завел мотор и поехал. Дорога была недолгой, вскоре спорткар остановился возле цветочного магазина. Старушка перед разбитой витриной перебирала букеты. Завидев вылезавшего из машины профессора, она улыбнулась, «Как всегда вам?» — спросила она. «Да?» — кивнул Лазарий Николаевич. «Белые розы». На этом сон некроманта закончился. Яра поняла это, едва открыв глаза. Отпущенное ей время вышло. Девушка огляделась. На ее лице постепенно расплылась торжествующая улыбка. Она поняла, где лич спрятал свое сердце. Не было смысла терять драгоценное время. В путь следовало отправляться немедленно. Эра нашла глазами колдунью, желая поблагодарить ее. Старуха сидела, сильно подавшись вперед и опустив руки между коленями. Гусли выпали из ее пальцев и лежали на земле. Ведьма быстро встала и сделала пару шагов, коснулась ее плеча. Никакой реакции. Заснула, что ли? Девушка потрясла ее, но ничего не добившись, решила снять с колдуньи капюшон. Выцвившие глаза смотрели перед собой, не двигаясь. На сморщенной коже появились признаки разложения. Эра видела подобное не раз, так что ошибки быть не могло. Старуха умерла. Волшебство, которое она сотворила, погрузив некромантов в сон, отняло у нее последние силы. Страж Дармахира отошел в долину теней, оставив город без защиты. Эра опустила глаза на гусли, затем, стремительно наклонившись, подобрала их. Негоже оставлять такой инструмент просто валяться. Он может пригодиться, если ведьма сумеет разобраться, как им пользоваться. У нее будет время по дороге. Девушка повернула голову и взглянула на полупустую склянку с оранжевым дымом, вернее, с порошком, которым пользовалась колдунья. Эра забрала сосуд, а затем, немного поразмыслив, решительно направилась к дому старухи. Некоторые магические трактаты тоже могли оказаться ей полезны. Не прошло и получаса с пробуждения ведьмы, как они с Кезу уже скакали к городским воротам. Девушка была удивлена, не обнаружив защитного купола. Что ж, тем лучше. Не придется тратить силы на создание портала». Она набрала сил, но была еще слишком слаба для серьезного волшебства. О том, чтобы переместиться к месту, где Лич спрятал свое сердце с помощью портала, нечего было и думать, придется ехать на лошадях. Но Эра не сомневалась, она найдет то, что ищет. Погони со стороны легионера она не опасалась. С чего бы тому гнаться за ней? Он наверняка будет рад избавиться от навязчивых «спутников». Кезо поднял ворота с помощью ворота. Понадобились немалые усилия, но он справился. И вот Эра вырвалась за стены крепости и помчалась к своей цели. На ее лице блуждала почти счастливая улыбка. Конечно, впереди немало трудностей, но она преодолеет их, как делала это до сих пор. Пробудившись от сна, Элл сначала не мог понять, что произошло. Неужели он и правда впал в забытье? Но как такое могло случиться? Оглядевшись, легионер понял, что все это время продолжал ехать по направлению к месту, где прежде возвышался шпиль. Циклопард несся через пустошь послушной воле своего господина. Некромант выпрямился и устремил взгляд в небеса, где кружился мертвый кондор. Элл увидел его глазами одинокого всадника. Тот спешил к горной крепости. Мальчик, родившийся в результате эксперимента. Гомункул, решивший, что сможет спасти мир. Существо, в чьем мозгу причудливо перемешались настоящие и вымышленные воспоминания. Безумец, нашедший звезду и теперь несущий смерть. Эл не видел его много лет. Он потерял счет времени. Но затем они встретились. Создатель, убивший себя, чтобы воскрешать легионы, и его неубитое дитя, в чьих жилах фиолетовая субстанция перемешалась с кровью черной звезды. Они были предназначены друг для друга, а значит, обречены встретиться. Но чем закончится их столкновение? Разумеется, смертью. Именно ею заканчивается все. Наблюдая за всадником в лиловом камзоле и размышляя о прошлом и будущем, Эл заметил несущихся прочь от ворот Дармахира людей. Ведьма и ее верный спутник уезжали. Но почему? Куда они торопились? Кто заставил их изменить свои планы? Или что? Подобные поступки казались легионеру подозрительными, ведь люди совершали их неспроста. Он вспомнил свой сон. Видение из очень далекого прошлого. Почему оно возникло в его голове? И почему после одного странного события сна Романта сразу последовало другое бегство сладкой парочки из Дармахира? Не были ли они взаимосвязаны? Просмыслив, Эл понял, да, были. Он понял, куда направляется ведьма. Но как бы ему не хотелось приказать Сетту свернуть он не мог сейчас преследовать девушку и ее телохранителя. Было куда более важное дело. Нужно остановить художника смерти. Эл только надеялся, что Эра еще не скоро наберется сил, чтобы создать портал, а значит, у него есть шанс догнать ее. В конце концов, что такое обычная лошадь против Сетта? Некромант заставил себя отвести взгляд от улепетывающей парочки, не стал он следить и за художником. Его маршрут также был ясен Эллу. Покинув глаза Кондора, он устремил взгляд на горизонт, куда нес его мутант. Но если бы кто увидел лицо легионера в тот момент, он бы не позавидовал безумцам, решившим похитить его сердце.